Сегодня перед тобой четвёртая дорожка. Четвёртая из восьми. Ты помнишь, на первой дорожке мы узнали, как девочка Маринка попала в плавательный бассейн и стала там учиться плавать. На второй дорожке мы познакомились с Маринкиным товарищем Костей Великановым и узнали, что он тоже стал учиться в спортивной школе. Третья дорожка была об Антоне Черных о том, как его тренер Зоя Ивановна занималась с ним в бассейне, и о том, как его мама уехала из Москвы в Барнаул к заболевшему отцу. Ну, а сегодня мы с тобой познакомимся с девочкой Тусей. Она плавает в одной группе с Маринкой, Ашотом, Костей и всеми остальными ребятами. Зазнался хотя бы немножко, Если ты ни в чем никому не помог. Может убежать голубая дорожка, Может убежать у тебя из-под ног. «Так, девочка Туся. Какая же она? Очень красивая. Пальчики у неё пухлые, беленькие, локоны крутые, тёмные, а от ресниц на розовые щёки падают лёгкие тени. Ну ничего не скажешь, не девочка, а загляденье. Но разве в красоте дело?» Туся была очень избалованная девочка. Она считала, что всё должно быть только так, как ей хочется. Только так, а не иначе. Однажды Маринка пришла в бассейн раньше обычного. До урока было полчаса, не меньше. И она поднялась на трибуну, чтобы сверху полюбоваться на бассейн и на пловцов. А на трибуне был и Антон. Он подозвал Маринку. О, Марина, иди сюда. Ой. Садись. Отсюда тоже хорошо видно. Ага. Хочешь яблоко? Нельзя. Зоя Ивановна сказала, перед занятием есть нельзя. но у меня еще не скоро. Знаешь, я теперь каждый день тренируюсь. Знаю. Зоя Ивановна говорила, что ты в соревнованиях будешь участвовать. Теперь мне самое важное, чтобы в школе двоек не было. С двойками не допустят. Ну, а твои как дела? Ничего, мои дела. На воде держишься? Держусь. Теперь не боишься воды? Нет. А чего бояться-то? Ну, тогда молодец. Пока в лягушатнике занимаетесь, А, да? в лягушатнике. А что это у вас там за девочка? У нее еще купальник с какими-то рыбками. Ха, с корабликами и с рыбками. Ее зовут Тусей. Она у нас лучше всех делает медузу. Подумаешь, ну что, медуз то это пустяки. А еще у нее природная плавучесть. Что? Да, за Ивана так говорит. А, ну бывает. А еще она говорит, что будет рекордсменкой. Кто? Зоя Ивановна про неё говорит? Нет, это Туся сама про себя говорит. Так это ещё не факт. но ну, если у человека природная плавучесть? А у бревна тоже природная плавучесть. Да? Да. Работать надо, чтобы стать рекордсменом. Стараться. Понятно тебе? Понятно. А только только Туся, она не очень любит стараться. А, вот тут и оно. Ну ладно, иди на урок, тебе пора. Я посмотрю, как ты на воде держишься. Посмотри, а? А сегодняшний урок пошел не так, как обычно. Они сделали в лягушатнике всего несколько упражнений, и Зоя Ивановна велела им выходить из воды. Ребята, выходите из воды. Как? Ну, уже выходить? Ой, первый раз такой короткий урок. Ой, как жалко, урок с воробьиной носок. Вот и вот а если я не хочу выходить? Выходите и садитесь рядком на скамью. Уходи, ну не толка. Я бы Вы сами пояснили. Так, ну, немножко. Ну, кто из вас самый смелый? Я. Я самый смелый. Ну, подумаешь, они еще смелее. Нет? О, я. какие вы у меня молодцы. он какие смельчаки. Все как один подняли руки. Значит, все смелые. все, все. Мы не какие-нибудь трусишки. Да. А кто из вас сейчас первым прыгнет в большой бассейн? Ой. Ой. Большой бассейн. Ой, большой. Ой. Марина, ты, да? ну? ну, кто первый прыгнет в большой бассейн? Ну, кто самый смелый? И снова, как в тот день, когда она впервые пришла сюда, Маринка почувствовала страх. Сердце у неё ёкнуло и покатилось, покатилось прямо в пятки. Она потихоньку опустила вниз протянутую руку. Нет-нет, не будет она первая прыгать в большой бассейн. И Галя спрятала протянутую руку, и кости великанов, и оба близнеца забоялись. И даже, подумать только, даже у Туси и Ашота руки смирно лежали на коленях, будто они не думали поднимать их вверх. И тут Маринка увидела, что Антон глядит на них и усмехается. Тогда Маринке стало так стыдно, так стыдно, и она чуть-чуть приподнялась над скамьёй. Марина! Марина! Марина! Ты хочешь быть первой? Угу. Ну вот отлично, я знала, что ты смелая девочка. Ну, подойди к борту. <связь> Теперь присядь. Нет. Нет, я хочу быть первой. Первый, Зоя Ивановна. Пусти, Марина, ты не сможешь, а я хочу. Я тоже прыгну, Зоя Ивановна. Но первый прыгнет Марина Голубева. Почему она не сможет? Отлично сможет. И она боялась, как ты, Туся, как Ашот. Но она раньше всех поборола себе страх. Значит, у нее есть сила воли. А для пловца это важнее всего. Маринке было по-прежнему боязно, но она знала, что теперь уж никуда не денешься. Надо обязательно прыгнуть. Она подошла к краю бассейна, где сквозь неглубокую и очень прозрачную воду виднелось белое дно. Присела и была, не была, скользнула в воду. <связывая> <связывая> Молодец! Вот возьми, Марик. Молодец, Марина! Ногами работает. работаем! Работаем, работаем! Костя, доску возьми. Ой, я так, Зоя Ивановна! Я без доски, можно? Раз, два, три! Ой, смелый Костя, правда, Шурик? Правда, Юрик, первый раз в большом бассейне и без доски. Туся, теперь ты. Туся, Туся, Зоя Ивановна вели. Туся. Туся, я тебе говорю, прыгай в воду. Мы ждём. Туся, Зоя Ивановна тебя ждёт. Туся. Тусь. Боишься? Нет. А чего мне бояться болятся? Нисколько. Тогда почему же ты не идёшь в воду? Просто не хочу. Ну, объясни, почему? Вот не пустили меня первой, а теперь я уже не хочу. Ой, Туся, Туся. Ой. Вон ты что. Ты своё «хочу, не хочу» оставь дома. Тут в бассейне такие слова забудь, поняла? И сейчас же марш в воду. Всё равно. Не пойду в воду. Последний раз тебе говорю. Вот еще, после Марины, Ашоты и кости хоть тысячу раз последний не буду, и все. Ну, как хочешь. Но из бассейна уходи. Тебе здесь уже нечего делать. Нет, Зоя Ивановна, нет. Уходи, я... ты мешаешь нам работать. Уходи скорей Тусины щеки Медленно заливает румянец. её Тусю на глазах у всех гонят из бассейна. Она поднимается со скамьи медленно-медленно. Она все еще надеется, что Зоя Ивановна передумает. Скажет, ну ладно, Туся, останься. Но Зоя Ивановна молчит. И вот Туся Идёт вдоль бассейна, идёт, опустив голову, волоча за собой полотенце. А все шестеро, вся её группа смотрит ей вслед. Потом урок продолжается, но ребят как-то нехорошо, как-то скучно на сердце. Скверно поступила Туся, а всё-таки им её жалко. Всё? Урок окончен? Идите под душ. Уже, да Ты ага. что, Марина, сказать что-нибудь хочешь? Да, Зоя Ивановна. Зоя Ивановна, пожалуйста. Туся больше не будет, Зоя Ивановна. Простите её. Ну как же я могу её простить? Так из неё никогда не получится настоящего спортсмена. Зоя Ивановна, не выгоняйте вы... Туся. Да. Простите её, Зоя Ивановна. Она больше так не будет делать. Зоя Ивановна, мы с Шуриком просим... Мы с Юриком. Можно я за ней сбегаю, а? Пожалуйста, Зоя можно? можно? Ну, а куда ж ты за ней побежишь? Ведь она, наверное, уже ушла. Да никуда Но... она не ушла. Нет. Вон она стоит и плачет. А, плачет? Плачет, да. да. Ну, ладно, Марина, сходи за ней. Пошел! Пошел! Пошел! Ну, знаешь, Зоя тебя прощает. Вот она, вот она, Зоя Ивановна. <свотный> ну, больше этого не повторится. У тебя хорошие товарищи, они за тебя просили, но... А я, я больше не буду никогда. Ну, хорошо, хорошо, хорошо, посмотрим. Она, Она больше не будет. будет. Зоя Ивановна, прости ее, пожалуйста, Она никогда больше не будет. А по дороге домой Туся, не переставая, жаловалась своей бабушке. Вот, вот как со мной поступили. Очень несправедливо. А что я сделала? Я, я ничего плохого и не сделала, а меня чуть-чуть из бассейна не выгнали. А всё это Маринка Голубева. Такая выскочка, а из-за неё другие должны страдать. Так Туся ничего, ничего не поняла. Не поняла, что сделала плохо, не поняла того, что ее товарищи за нее заступились, и поэтому она осталась в бассейне. Ничего она не поняла. А что из этого всего вышло, ты узнаешь дальше.